Чертова пустыня, пробормотал уставший солдат. Как вообще можно жить в этой пустыне? Это степь, Сигай, Покачал головой второй, идущий рядом. Степь это не пустыня. Знаешь чек? А вот я не вижу никакой разницы. Недовольно буркнул воин. Пусть здесь нет барханов и песка, но ты погляди вокруг. Ни одного дерева. Только эти чёртовы колючки и ровная как доска земля. Здесь тоже ничего нет. А пустыня это что? Место, где пусто. Дурак ты, сигай! Сплюнул воин и со вздохом взглянул вперед каравана. Вдалеке виднелся огромный дорожный камень. Через пару часов привал будет. Поскорее бы, а то, мне кажется, я ноги до самых коленей стер. «У тебя боты походные», — фыркнул собеседник. «На них магия наложена». «Мастер вещей, который их делал, явно халтурил, когда создавал их», — проворчал Сигай. «Ноги в них постоянно потеют, а в холод мерзнут». «Ты не поверишь, но солдатам не положена походная обувь с подогревом и охлаждением», – Съезвил Чек. «Ты свои-то заслужил за пять лет безупречной службы». Солдат вздохнул и с недовольством пнул небольшой пучок пожухлой травы, попавшейся под ногу. Удар поднял облако пыли и недовольное ворчание сослуживцев впереди. Парочка шла в конце колонны, замыкающей караван. «Лучше бы тебе десятника дали», – хохотнул солдат. «Хотя я бы от таких тоже не отказался». «Меня не слишком-то спрашивали», — произнес Сигай и повернул голову в сторону солнца. «Слушай, Чек, сколько нам еще до ущелья? «Видишь ту полоску на горизонте?» «Сослуживец указал на тонкую серую полоску слева. Это горы. Я думаю, два перехода, не меньше». «Говорят, там воюют по-настоящему. Ория решила ударить со всей силой за все то, что творила империя на наших землях». «Ты веришь этим горлопанам, что орут в каждом доме горящей воды?» — покачал головой старый друг. «Сигай, если ты идешь за местью, можешь прирезать себя прямо тут. Это самая глупая причина отправляться в это пекло. А ты тогда зачем туда идешь?» «За землей», — ответил Чек. «Те, кто вернется оттуда, получай свой надел. Я лично видел указ Всевышнего». «А в чем разница? Мы же оба там воевать будем». «Ты будешь мстить. А это значит, что ты будешь стараться убить. А у меня цель другая. Мне надо вернуться обратно». Друг умолк и задумчиво взглянул на него». Солдат чаще убивает безрассудность и самоуверенность, чем стрелы и копья врагов, пояснил Чек. Я уж был подумал кое-что другое. Хмуро буркнул солдат и отвернулся. Я тоже не за местью иду. Если уж не врать, то сам не знаю, зачем туда иду. Наверное, мне некуда идти, у меня просто больше ничего нет. Воин упер взгляд в землю и молча продолжил шагать. Тишина, прерываемая скрипом колес каравана, продлилась не больше минуты. Погруженный в свои мысли, Сигай усмехнулся. Знаешь, наверное, прямой обед воли, чтобы стать десятником. Не то, чтобы мне сильно хотелось, но я действительно ничего больше не умею. Моя судьба с детства корпусу принадлежит. Босоногим бегал на кухне, постарше посыльным, а в семнадцать принял золотую монету корпуса. Воин вздохнул, предаваясь воспоминаниям. Помнишь железного гара? Мы таскали с ним по молодости. Он учил меня и поставил копье и щит. Если бы не ранение, думаю, его бы оставили, несмотря на седую голову и почтенный возраст. Воин по-доброму улыбнулся. Он не был вместо отца, но сильно хромал. Умники из корпуса разума срастили ему кость неправильно, и его мучили сильные боли. Гара остался в городке Гуруме, что на востоке от Лутумуа. Когда мы шли сюда, мы проходили мимо него. Я заходил туда, чтобы навестить его. С лица сползла улыбка, уступая его мрачной маске. Он спился... «Превратился в то отребье, о которое мы в пьяном угаре в отгуле вытираем ноги. Я нашел его на окраине площади и не узнал бы его, если бы Гара не пристал ко мне с просьбой подать монету бедному калеке». Твердил, что сам был воином корпуса. Сигай стиснул зубы и со злобой произнес. «Железный Гара превратился в пьянь, отребье, в отбросы». Воин продолжил молча идти и через десяток шагов, немного успокоившись, произнес. «Наверное, я все-таки иду туда за смертью», — тихо признался он и повернул голову к Чеку. Тот лежал в нескольких шагах позади обезглавленным трупом. Над ним стоял воин в кожаном доспехе. Доспех был перемазан дорожной пылью, в десяти шагах за ним была небольшая яма, в которой он, по всей видимости, прятался. На лбу воина красовалась странная руна, начертанная углем. «Ты ее нашел», — шепотом произнес он и указал мечом на В следующий момент он услышал слабый свист и резкую боль в шее. Мир закружился в карусели, и спустя несколько секунд его глазам предстало его тело, опускающееся на колени, толчками выталкивая кровь из обрубленной шеи. А после события понеслись, словно обезумевшая от страха косуля. Со всех сторон от каравана вскакивали из земли воины. Перепачканные пылью и сухой землей, они словно серые призраки бросались на охрану и возниц, вонзая в них оружие. Никто не обратил внимания, что все они были в саторской броне, все носили знаки корпуса обеспечения и все имели смертельные раны на теле, которые им совершенно не мешали сражаться. Мертвецы бросались опрометью, большинство без щитов, без всякой тактики, словно обезумевшие, они кидались на противников, вонзая короткие клинки, ножи, а те, кто не имели оружия, вгрызались зубами, словно степные шакалы. Напор был настолько ошеломительный и неожиданный, что никакого строя или достойного сопротивления просто не вышло. Да, мертвецов пронзали копьями, да, их рубили, но отсутствие конечности или второй половины туловища совершенно им не мешало. Почти все телеги рванули в разные стороны, но не от того, что мулы почувствовали мертвую плоть. Это получилось из-за того, что мертвецы, жажде выполнить приказ, бросались на все, что попадется, все, что имело теплую кровь. Разорванные зубами глотки, разрубленные мертвецы, оторванные конечности и истошные вопли. Очень быстро нападение на караван превратилось в кровавую вакханалию. Сухая пыльная земля степи за несколько минут покрылась кровавыми пятнами. Бой вспыхнул очень быстро и также быстро почти сошел на нет. Сопротивляться остались лишь несколько воинов – Они размахивали мечами, рубили топорами, раскалывая головы мертвецов, но не сдавались. Поначалу четверка билась, встав в круг. Затем, когда на копье одного из воинов повисло сразу три оживших трупа, они остались втроем. Им пришлось сместиться к телеге, чтобы хоть как-то сократить сектор атаки. Однако в какой-то миг бой остановился. Мертвецы просто замерли и, встав плотное кольцо оцепления, принялись чего-то ждать. Из оцепления мертвецов вышел маг. Он внимательно оглядел воинов в дорогой броне и кивнул, после чего спокойно произнес на имперском. «Одного будет достаточно». Он поднял руку и, указав на них двумя пальцами, выдал очень маленькие иглы тьмы. Они были настолько малы, что не превышали по размерам швейны. В следующий миг два из трех воинов получили маленькие дырки во лбу, из которых по капельке потекла кровь. Спустя секунду они рухнули на землю сломанными куклами. Маг развернулся и ушел за спиной оживших мертвецов, а воин, сглотнув ком в горле, проревел на Саторском: Имперский ублюдок! Не я такой, пробормотал он, не оборачиваясь. Война такая. После этого воин рванул вперед, размахивая топором, но, вопреки его ожиданиям, мертвецы побросали оружие и ринулись на него. Он успел разрубить троих, прежде чем его повалили на землю. Его хватали за руки, за ноги, облепили словно мухи комский навоз. Итог был предсказуем. Воина связали по рукам и ногам, не забыв сунуть в рот кляп. Кровавая резня закончилась. Мертвые добили раненых. Через полчаса мертвецы из каравана снова зашевелились.